крокодил. За чаем дядя Володя снова намякнул, что есть, мол, у него идея относительно большого аквариума. Алёна Мимуше это пропустила, щенником опять на кухню побежала. И мама не стала расспрашивать. А Димка сразу уставил на сомова настороженные, любопытные глаза. А какая дядя Володя идея? Потом, Дима сказал сомов, потом И вот дядя Володя повёл Димку, как самого нетерпеливого, в комнату, где стоял аквариум. Хотя за окном было светло, заходящее солнце золотило верхушку яблони со скворечником, но дядя Володя включил у задней стенки аквариума длинную лампу, и всё подводное царство заиграло яркими, сочными красками. И рыбам свет лампы понравился, засуетились, принялись гоняться друг за дружкой, зеркальной чешуёй изблестели. красными и голубыми плавниками. Здорово, восхитился Димка. Ничего особенного. Вот крокодила хочу сделать, с хвостом, с глазами и чтоб пасть зубастую раскрывал. Димка представил на дня аквариума крокодила, засмеялся. Он всех рыб поглотает. А мы с тобой мирного крокодила сделаем, он так и сказал. Мы с тобой. Димка с недоверием посмотрел на Сомова. И что? Я тоже буду делать. Разве не хочешь помочь? Помочь я не умею. Чего-нибудь подержать? Ну, на этой тиски есть. Видел на веранде верстак. А тиски на нём видел? Вот они и подержат. А мне чего тогда делать? Работы много, всякой работы. Глядя на жёлтый песок над дном аквариума, задумчиво проговорил в сомов: "Лапу крокодила сделать с когтями, туловище Мы туловище из отдельных частей сделаю, чтобы гнулось во все стороны. Голову, конечно, это самое главное, и чтобы пастьра скрывалась. Как же она будет раскрываться? спросил Дима. Моторчик специально приделать. В том-то и секрет, Дима, что без моторчика. Другой принцип. А какой? Пневматика. Слышал такое слово? Нет. Воздух, то есть. Вот он бежит. Компрессор его подаёт, моторчик, то есть. Сомов показал на компрессор, стоявший сбоку аквариума. На стройку блестящих пузырьков воздуха, выпрыгивающих из-под камня и несущихся к верху. Почему он бежит, как ты думаешь? Димка почесал в затылке. А правда, почему? Лёгкие они, наконец догадался он. Точно, удовлетворённо сказал Сомов. Лёгкие. На этом принципе и вся идея. Раслёгкие и быстро бегут, значит, есть у них достаточная подъёмная сила. Ты сейчас на турнике подтягивался, тоже силу затрачивал, правильно? Затрачивал, довольный, что сообразила по зряках, сказал Димка. Вот и надо заставить пузырики работать. А как заставить? Димка снова полез рукой в лохматы затылок, но это не помогло. И я не сразу додумался. Сочувственно сказал Сомов: "Пузырьки надо крокодилу в пасть направить. Как наберётся у них достаточное количество, так они верхнюю челюсть со страшными зубами и откроют, а сами выскочат. Пусть дальше работают. Вот у нас ищают". "Здорово придумали", заглобался Димка. "Пузырьки выскочат, а челюсть снова хлоп!" И Димка быстро закрыл рот. Даже зубы цокнули. "Вот именно", оживился Сомов. Всё правильно. Теперь понял принцип. Ага, стараясь не засмеяться от радости, сказал Димка. Ну, дядя Володя, был ещё один вопрос. А как сделать, чтобы черешь легко открывалась? Это Димка сразу придумал. На гвоздике, как вертушка или дверь. И дверь можно одним мизинцем открыть. Ага, а знаешь, Шустров, серьёзным голосом сказал Сомов. С тобой можно работать. Кто мне мог бы взять в бригаду? В какую бригаду? Да это я к слову, уловнился дядя Володя, потому что соображаешь. А бригада в нашем инструментальном цехе означает согласен помогать делать крокодила. Ну, согласен, не очень уверенно ответил Димка. Я тут кое-что уже начал. Идём поглядим. Они пошли на веранду и сомов с натогой выдвинул ящик верстака. Заглянул Димка в ящик, глаза разбежались. Молотки, клещи, кусачки всяких размеров, отвёртки, напильники, и на каждом ладкая ручка. Всё лежит в порядке, протёртое. А в коробочках свёрла, винты, гайки, шайбочки, ещё что-то, чего Димка никогда и не видывал. Из другого ящика Сумов достал картонную коробку, где лежали прозрачные прямоугольнички зелёного цвета. Это объяснил дядя Володя. И будет туловище крокодила. Но сначала каждую дольку надо обработать и дырочки просверлить, чтобы потом скрепить дольки между собой. Это Димка быстро понял. И раз дядя Володя попросил его помогать, то ему захотелось тут же приняться за дело. Сумов возражать не стал, даже похвалил. С таким, мол, помощником неделя через две закончат крокодила. А глаза какие у него будут? спросил Димка. Тоже зелёные или чёрные? Что-нибудь поярче бы, сказал Сомов и потрогал свой подбородок с ямочкой. Может, синие? А если красные? Вот, это в самый раз, обрадовался Сомов. Димка живо представил себе зелёного крокодила с красными глазами, то и дело открывающего страшную зубастую пасть. Ой, красивый будет! Все рыбы приплывут смотреть. Дядя Володя, взяв лёгкую заготовку, спросил Димка: "Её в тисках надо зажать". "Давай вставлю". "Дядя Володя, я сам". "Ну сам так сам". Димка туда и сюда повернул блестящий штырь с шариками на концах, расширил щель тисков, поставил зелёный прямоугольничек и крепко зажал его. "Всё правильно", наблюдая за помощником, сказал Владимир Иванович. Потом, выбрав в ящике широкий напильник с ручкой, подол Димке. Вот с этого боку опили немного. Сильно не нажимай. Это оргстекло, мягкий материал. Димка и сам видел, что не железо, не та дурацкая труба, которую они с любчиком пытались перепилить. Поэтому Димка и не боялся сейчас, что может опозориться. Он принялся быстро пилить и сразу же на деске и на пол. Посыпались опилки, мелкие и белые, как манная крупа. Какую бабушка засыпает в полоко? Ничего, подметём, сказал дядя Володя. Ты не спеши, устанешь. Да и точности не будет. Смотри, с углов много отпилил, а середина горбатая. Старайся напильник водить ровно, не дёргай. Гимка очень старался. В конце концов ему удалось довольно сносно опилить заготовку. С другой стороны принялся и дядя Володя работать. Он шилом намечал места в заготовках, где сверлить дырки. "Готово", радостно сказал Димка. "Чего ещё делать?" А помнишь, какая у крокодила спина? Живолострашилища. Димке видеть не приходилось, только на картинках, да в передачах о мире животных. "Ну, вспомнил. Не гладкая спина, в уграх". "А как выпиливать?" спросил Димка. "Сообрази". Не меньше минуты Димка смотрел на зелёную заготовку и придумал. уголком пропилё. Вот тут, а потом поперёк крестиком. У тебя что, пятёрка по труду? удивился Владимир Иванович. Ну, уроках труда чем занимались? К тескам подпускали. Нет, мы конверты в классе клеили. А в мастерскую нас не пускают. Я просто так заходил посмотреть. Что ж, голова у тебя, в общем, варит, сказал Сомов. Кроки бы ещё ночить. Ну Но да это не в один день. Ладно, давай как наметил, так и пили. Бугры должны получиться не хуже, чем у настоящего крокодила. На веранду заглянула Надежда Сергеевна. "О", -о, -о протянула она и покачала головой. "Трудовое соревнование в разгаре. И когда ваш крокодил сможет продемонстрировать свои пролестные зубы? А глаза у него будут красные", сообщил Гимка. И Алёна выглянула из-за плеча Надежда Сергеевна. "Всех пускают". Димка не знал, должен ли здесь присутствовать постороннее. Но дядя Володя приветливо махнул рукой. "Пожалуйста, но пока ничего интересного. Вот когда сделаем". "Алёна", сказала Надежда Сергеевна. "Не будем мешать мужчинам. Наберёмся терпения". "Не будем", кивнула та. "Тётя Надя, хотите посмотреть мою любимую курочку?" И Димка сохотой взглянул бы на её любимую хохлатку, но у него дела поважнее. он сам выбрал в ящике напильник, не плоский, каким до этого работал, а треугольной формы. Как раз таким и пропиливать боростки. Ну, видно, перехвалил его дядя Володя. Никак не получалась у Димки ровная боростка. Она начала пилить радужком вторую и понял, что испортил заготовку. "Да", сказал дядя Володя. "Напортачил немножко. Торописься, Дима. Вот погляди, как надо". Он в несколько взмахов, почти сравнивал косы и димки на грехе, и точными, экономными движениями пропилил ровную, как пылинечки боростку. За ней вторую, третью. Димка и дышать почти перестал. А дядя Володя посмотрел на него, усмехнулся и чутьливо сказал, и опустил шарик хвостик. "Это собака у нас была", объяснил он. "Шарик. Залайть на кого не нужно, крикнешь ему, нельзя". Он и умолкнет, опустит хвостик. Чего расстроился? И ты научишься. Может, настанет время. Ещё я к тебе приду, удивляться стану. Может, большим мастером будешь. Надо бы на завод тебя сводить, не был на заводе. Димка отрицательно поматал головой. А что сразу не получается, не бойся. Это глаза боятся, а руки делают. Даже испортят, не беда, они же и выручат. Рука Дима это такая вещь удивительная. Дядя Володя посмотрел на свою руку. Вся человеческая жизнь держится на рабочих руках. И Димка с уважением посмотрел на большую руку дяди Володи, потом перевёл взгляд на свою. Его-то маленькая, немного пока умеет. Если бы не исправил дядя Володя, хоть заготовку выбрасывай. Ну ладно, учиться так учится. Димка старался изо всех сил. Лопельник шёл осторожно, не торопясь, и всё смотрел, чтобы он не косил, шёл ровно и не испортил. Не так, правда, вышло, как у дяди Володя, но всё-таки получились бугарки. И сомов посчитал, что работа сделана неплохо. Дал Димке полоску мелкой-мелкой шкурки. Бугарки велело круглить. Справился Димка и с этим. Вынул из тисков зелёный кусок крокодиловой спины и сам залюбовался. А боялся, что не получится. Разохотелся Димка, опять зашёл в тесках новую заготовку.